Сокровенную тайной с тобой поделюсь. В двух словах и залью свою нежность и грусть. Я во прахе с любовью к тебе растворюсь. Из земли я с любовью к тебе поднимусь.